Глава 10 Терачини приказал пригласить в номер Олега Торчинского. Дронго, не высказавший своего мнения, сел в углу, ожидая развития этой драмы. Хекет, предвкушая удовольствие от удачной охоты, счастливо повизгивал. Комиссар был сосредоточен и мрачен. Торчинский вошел в комнату и кивнул комиссару. Снова без приглашения взял стул и сел у стола. У него был по-прежнему самоуверенный вид. Террочини, не спрашивая его разрешения, включил диктофон и положил его рядом с собой. «Господин Торчинский», — начал комиссар, — «у нас появились основания полагать, что вы были не совсем искренни, давая нам показания несколько часов назад». «Какие основания?» — мрачно поинтересовался Торчинский. «Или вы полагаете, что я не только задушил свою бывшую знакомую, но и убил ее мужа?» «Вам не кажется, что это несколько нелогично? Или мне нужно было убивать мужа, чтобы встречаться с женой? Или свою бывшую любовницу, если вам так хочется ее называть, чтобы избавиться от этой женщины? Но зачем тогда мне убивать ее мужа?» «Очень логично», – кивнул комиссар. Он дымил прямо в лицо Торчинскому, даже не спрашивая разрешения. Очевидно, Торчинский понял, что обстоятельства изменились и поэтому нервничал. «На этот вопрос я хотел бы получить ответ от вас», – продолжал комиссар. «От меня?» – Торчинский улыбнулся. Потом оглядел соправшихся. «Я известный в Европе тенор. Неужели вы думаете, что я мог совершить два таких грязных убийства? Сначала задушить женщину, а потом отравить ее мужа. Я бы скорее столкнул его с балкона, чем додумался бы до такого способа убийства. И потом...» виски пили все и никто не умер может у него внезапно остановилось сердце вам нужно еще проверить от чего умер марк лаунский внезапная остановка сердца повторил комиссар нет все было не так у него была отравлена сигара которую он курил сигара удивился торчинский каким образом впрочем тогда все понятно но в любом случае я его отравить не мог я даже не курю сигареты и не выношу дыма с явным вызовом сказал он, но комиссара уже нельзя было смутить сеньор торчинский ровным голосом произнес он я полагаю что могу предъявить вам обвинение как минимум в убийстве марка лабунского мужа вашей знакомой вы с ума сошли разозлился торчинский комиссар поднялся подошел к столу где под салфеткой лежал шприц, найденный в номере Торчинского. «Вы отравили сигары, введя в них цианистый калий», — сказал комиссар. «Самый распространенный яд в мире». «У вас дикая фантазия, комиссар. Мы нашли шприц в вашем номере, сеньор Торчинский». Комиссар эффектным движением снял салфетку и показал шприц. Торчинский вздрогнул. Он взглянул на лежавшие предметы, потом на комиссара. «Это дурная шутка», – пробормотал он. «Это не шутка», – возразил комиссар. «Мы нашли шприц в шкафу, у вас в номере, и я бы очень хотел, чтобы вы объяснили, каким образом он попал к вам, сеньор Торчинский». «Вы? Мы? Вы? Мне?» Торчинский был явно ошеломлен. Затем он поднес обе руки к лицу, пытаясь успокоиться. «Признавайтесь, Торчинский» негромко предложил Хекет. «Вы проиграли свою игру. Имейте мужество сознаться». «Что?» – крикнул Торчинский. «Я проиграл! Это я должен сознаваться!» Он громко расхохотался. «Что вы такое говорите? Это я убил Марка и Катю! Это я их убил!» Он снова расхохотался. «Успокойтесь», – сказал комиссар. «Постарайтесь успокоиться и отвечать на мои вопросы». «Успокоиться?» Торчинский вскочил со стула. «Вы хотите убедить меня, что нашли в моем номере эту гадость? Я даже не знаю, как им пользоваться. Проверьте отпечатки пальцев! Впрочем, что я говорю? Это не мой шприц. Мне его подбросили!» «Успокойтесь», — снова повторил комиссар. «Дайте мне его. Я сейчас посмотрю». Торчинский хотел взять шприц, но комиссар схватил его за руку. «Не нужно дотрагиваться», — попросил он. Торчинский попытался его толкнуть, но комиссар держал его руку достаточно крепко. «Пустите!» — крикнул Торчинский. «Вы хотите меня скомпрометировать?» И он снова начал смеяться. У него была истерика. «Артист!» — поморщился Хекет. «Пауло!» — крикнул Торчини. В комнату вбежал Пауло и помог комиссару посадить Торчинского на диван. Тот продолжал смеяться. На глазах у него появились слезы. «Врача!» — приказал комиссар. «Срочно врача!» «Он симулирует», — подозрительно заметил Хекет, обращаясь к дронга Но тот молча поднялся и вышел из номера, понимая, что его присутствие здесь будет лишним. В соседнем номере все еще находились семьи Жураевых и Саренко. Обозов методично опустошал запасы мини-бара, но маленькие бутылочки в соседнем номере не могли его успокоить, а обе большие бутылки виски эксперты забрали с собой. «Вот вы и пришли» сказал Обозов, увидев дронга «Мучаете теперь Олега?» «Он остался с комиссаром», — кивнул дронга «Извините меня, Клавдия, можно вас на минуту? Я хотел бы с вами поговорить». «Опять эти разговоры», — поморщилась Саренко. «Когда они кончатся? Мало того, что нас терзают эти полицейские, еще и вы, как репей, привязались. Не буду я с вами разговаривать. Не о чем нам говорить». «Верно», — вступился ее муж. «Тоже мне следователь нашелся. Тебя вместе с нами обыскивали, значит, тоже подозревают. И не нужно строить из себя такого специалиста. Все равно ты ничего не найдешь». Очевидно, некоторые из бутылочек в мини-баре попали не только к Абозову. Супруги Саренко были несколько не в духе. «Обращайтесь ко мне на «вы», пожалуйста», — попросил дронга «И не нужно так хамить. Это некрасиво». «Кто ты такой?» — рассердилась Клавдия. «Пристаешь к нам, душу бередишь!» «А я, между прочим, сестру потеряла!» «Сестру, любимую!» — схлипнула она. «Я помню», — сказал дронга «Вы собирались с ней поговорить, чтобы она дала вам очередную отсрочку по вашему долгу. Вы ведь платили только проценты, а сам долг возвращать не собирались». «Ты кто такой?» — икнул Леонид Царенко. «Ты еще будешь нас шантажировать?» Откуда ты про долг знаешь? Я уже просил, чтобы вы называли меня на «вы». А про долг я слышал в ресторане, когда вы громко беседовали в ожидании семьи Жураевых. И даже услышал, как вы сказали, что с удовольствием придушили бы эту гадину, сестру вашей жены. Елена Жураева испуганно ахнула. Саренко побагровел, начал краснеть. Он поднялся со своего места и сделал шаг к Дронго. «Ты еще нас подслушивал? Да я тебе!» Он поднял руку. дронга был выше его ростом и шире в плечах. И, конечно, был лучше физически подготовлен. Но драться с полупьяным родственником погибших не входило в его планы. Он отступил на шаг. «Не нужно», — попросил дронга «Сядьте и успокойтесь». «Врежь ему, Леня!» — взвизгнула супруга Саренко. «Пусть знает, как честным людям такие слова говорить». Нихай не брешет! «Я тебя...» Снова поднял руку Саренко. «Я же просил вас обращаться по-другому!» Улыбнулся дронга Он перехватил руку Саренко и, вывернув ее, толкнул его на пол. Саренко рухнул, как подкошенный, и заревел от боли. «Убили! Убили!» Запричитала Клавдия, бросаясь к мужу. «Убили мужа моего!» В номер вбежал Паула. Увидев лежащего на ковре Леонида Саренко, он бросился к нему. «Вы ранены?» – спросил Пауло по-итальянски. Он не знал другого языка. «Уйди, басурманин!» – простонал Леонид. «Он просто споткнулся», – сказал по-итальянски Дронго. «Очевидно, они слишком много выпили. Не беспокойтесь, Пауло. Ничего страшного не произошло». Пауло, взглянув на остальных, пожал плечами и вышел из номера. «Ах ты убийца!» – закричала Клавдия, когда итальянец вышел. «Мужа моего убить хочешь?» «С ними бесполезно разговаривать», – мрачно заметил Обозов. «А ты тоже хороша, Клавдия. Значит, брала деньги у Кати? Сколько раз я тебя предупреждал, чтобы ты не лезла с подобными вопросами к сестре? Сколько раз она тебе долги прощала?» «Ну хватит!» – огрызнулась Клавдия. Поняв, что спектакль закончен, и теперь все против нее. «Ничего не хватит», — мрачно сказал Обозов. «Стерва ты, Клава! Самая настоящая стерва! Я это всегда знал! Ты тоже не ангел! Отцепись!» Она посадила мужа на диван, села рядом с ним. «Значит, задушить хотели Катю», — насмешливо произнес Обозов. «Не хотели долги платить? Мы ее и пальцем не трогали! А этот тип просто нас подслушал!» когда мы в ресторане сидели. Мало ли о чем мы балабонить можем. Не все же нужно серьезно воспринимать. Ваш муж уходил из ресторана, напомнил дронга и вернулся весь исцарапанный. Может, он успел подняться наверх? Как это наверх? Испугалась Клавдия. Вы почему нам такое говорите? От испуга она сразу перешла на вы. Я никуда не поднимался, сказал Леонид. И никого не убивал зачем нам убивать катю спросила тяжело дыша клавдия вы же видели как мы любили друг друга и слышал сказал дронга мы ее не убивали испугалась клавдия мы никого не убивали где вы были вчера поинтересовался дронга куда вы ездили после того как мы расстались в музее по магазинам ездили ответила клавдия и больше нигде не были нет нигде «А зачем нам куда-нибудь ездить? Мы домой вернулись на машине и отпустили водителя». «Она ничего вам не говорила?» «Может, ваша сестра чего-то боялась, чего-то опасалась?» «Это Катя боялась», усмехнулась Клавдия, уже несколько пришедшая в себя. «Ничего она в жизни не боялась. Всегда отчаянная была и никого не боялась». Дронго в задумчивости прошелся по комнате. Неожиданно на балконе послышался какой-то шум. Он повернулся и вышел на балкон. Ночью включалась система автоматической подачи воды, и специальные гибкие шланги орошали зеленые насаждения на каждом балконе. Дронго целую минуту наблюдал, как вода равномерно поливает бурную растительность на балконе. Каждый балкон был своеобразным мини-садом. Дронго вернулся в гостиную. Леонид Царенко испуганно смотрел на него, не решаясь даже заговорить. Его жена была менее напугана, но также испытывала определенную неловкость. Ей было неприятно, что дронга рассказал об их истинном отношении к сестре в присутствии Жураевых. Она уже забыла, что сама отказалась с ним разговаривать, когда он предложил пройти в соседнюю комнату, чтобы не разглашать столь неприятную информацию. «Почему так долго не возвращается Торчинский?» – поинтересовался Дмитрий Жураев. «Он немного сорвался», – объяснил дронга «Кажется, ему вызвали врача». «Сегодня у всех нервы ни не к черту», – кивнул Жураев. «Не нужно было звать врача. Я бы мог его посмотреть». «Каким образом? Вы же не врач». «По первой профессии я врач», – сказал Жураев. «Разве я вам не говорил? Кто мог подумать 25 лет назад, что у нас в стране произойдут такие перемены?» А профессия врача тогда была престижной. Это сейчас мы все бизнесмены. Врачи, учителя, строители, даже ученые. А тогда мы считали, что главное – получить профессию. Вы этого не говорили, задумался дронга Вы давно не практикуете? Лет 15. Я потом получил второе образование. А почему вы спрашиваете? У вас не было с собой шприца? Конечно нет, усмехнулся Жураев. Зачем мне шприц, если его можно купить в любой аптеке города? Слава богу, сейчас с этим проблем нет. Действительно нет, согласился дронга Но вы не говорили, что работали врачом. Во всяком случае, я этого не знал. Какая разница, кем именно я работал? Главное, что это не имеет никакого отношения к обоим убийствам. дронга ничего не ответил. Он думал о чем-то своем, затем вышел в коридор, В соседнем номере бригада врачей пыталась успокоить Торчинского, пережившего нервный шок. Комиссар Терочини и Уорд Хекет стояли в коридоре. «Врачи все еще с ним?» – уточнил дронга «Да», – кивнул тарачини «Кажется, ему лучше». «Он симулирует», – недовольно сказал Хекет. «Понял, что проиграл и поэтому симулирует». «А если вы ошибаетесь?» – спросил дронга «Ведь убийца все просчитал так здорово, и вдруг оставил у себя главное доказательство своей вины. Возможно, шприц ему подбросили. Кстати, сообщу вам еще об одном факте, которого вы до сих пор не знали. Дмитрий Жураев по своей первой профессии врач. «Не нужно уводить нас в сторону», – посоветовал Хекет. Он спрятал шприц, полагая, что потом незаметно выбросит его. Ведь он был уверен в своем алиби. У него был билет на утренний рейс в Вену. И он был убежден, что успеет избавиться от такого вещественного доказательства. Зачем ему выбрасывать шприц в саду? Ведь его могли найти, и в мусорном ящике шприц могли обнаружить. Это же ясно. Вещественные доказательства, вспомнил дронга Между прочим, мы еще не нашли ценности убитой. А ведь если убийца один из ее гостей, то и ценности должны быть спрятаны где-то здесь, в номере. Убийца не стал бы рисковать, перепрятывая ценности в своем номере. «Куда-нибудь положил?» – недовольно сказал Хекет. «Я думаю, что сотрудники нашего доблестного комиссара их все равно найдут. Кстати, я вас поздравляю, сеньор комиссар. Вы раскрыли два таких сложных убийства практически за одну ночь». «Пока не раскрыл», – возразил комиссар, доставая очередную сигарету. Он обнаружил, что это была последняя сигарета в пачке. И, смяв пачку выбросил ее в мусорное ведро как это не раскрыли удивился хаекет ведь убийца торчинский это очевидно для кого очевидно спросил комиссар только на основании найденного шприца обвинять такого известного человека я не имею права между прочим насчет отпечатков пальцев он оказался прав мои ребята уже посмотрели отпечатков там нет если это его шприц и он прятал его у себя в номере, то почему на нем нет отпечатков его пальцев? Что если этот шприц ему действительно подбросили? Обвинить человека в двух убийствах на основании такой улики я не имею права. И вы его отпустите? Со злостью спросил Хекетт. Пока нет, ответил комиссар. Концерт ему придется отменить, а там поглядим. Боюсь, что я опоздаю на свой рейс, взглянул на часы дронга Кстати, вы не разрешите мне поговорить с водителем, который обслуживал сегодня семью Лобунских? Вы думаете, он может нам помочь? Пока не знаю. Но я хочу уточнить у него некоторые детали. Сейчас 4 часа утра. Он, наверное, спит. Ничего, я только задам ему несколько вопросов. Звоните. Кивнул комиссар, потушив сигарету. Сегодня меня ничем не удивишь. Паула! Крикнул он своему помощнику. «У тебя остались сигареты?» Дронго прошел по коридору. За столиком дежурной сидел Андреа. Увидев Дронго, он улыбнулся. «Сегодня тяжелая ночь, сеньор», сказал молодой человек. «Да», согласился Дронго. «У меня большая просьба, Андреа. Нужно найти водителя, который был закреплен от отеля Хилтон за апартаментами Лабунских. Мне нужен его домашний телефон». «Никаких проблем» ответил Андреа. «Вы не помните, как он выглядел?» «Я помню, что его звали Томаш». «А, Томаш! Сейчас я дам вам его телефон». Андреа позвонил консьержу, и через полминуты номер телефона был перед ним. «Садитесь», показал Андреа на соседний стул. И когда дронга сел, он протянул ему бумагу с записанным номером телефона. «Не нужно», усмехнулся дронга «Я уже запомнил номер». Он набрал номер Томаша и долго ждал, пока тот ответит. Наконец раздался сонный голос. «Слушаю вас». «Извините, что беспокою вас так рано», – взглянул на часы дронга «Это говорят из отеля кавалерии Хилтон». «Слушаю», – сказал уже более бодрым голосом Томаш. «Обычно эмигранты из Восточной Европы ищут работу в Германии, Англии, Франции». Только немногие, самые отчаянные, пытаются устроиться в Италии или в Испании. В этих странах монополию на самый тяжелый и дешевый труд держат выходцы из арабских и азиатских стран. Причем в Италии эмигранты почти не переживаются, так как потребность в рабочей силе постоянно удовлетворяется массой неустроенных людей с юга страны где обычный массовая безработица и довольно тяжелое положение населения по сравнению с процветающим севером. Поляк, нашедший работу в Италии, — исключение. Конечно, если он не папа римский или кто-то из его окружения. «Вчера вы обслуживали президентские апартаменты и возили по городу двух женщин», — напомнил дронга «Да», — сказал Томаш напряженным голосом. «А что, они недовольны?» «Или что-нибудь пропало?» «Нет-нет, все в порядке, не беспокойтесь. Я пассажир, который был с вами, когда мы поехали в музей на Виа-дель-Корсо». «Да, сеньор, я вас помню. Я думал, вы итальянец». «Нет», – улыбнулся Дронго. «Вы не помните, куда именно вы ездили после Виа-дель-Корсо?» «В основном по магазинам, сеньор. Сначала мы приехали к площади Испании, где дамы хотели посетить магазины. Я их ждал довольно долго» а потом ездили по городу. Молодая женщина несколько раз просила остановить у разных магазинов. Она покупала сувениры, а женщину постарше интересовали крупные магазины. Я никак не мог понять, чего именно она хочет. Говорила, что ей нужны универсамы. Но я таких магазинов не знаю. Я даже повез их на Блошиный рынок, у порта портеза Но молодая, увидев, как мы подъехали, рассмеялась и даже не вышла из машины. И больше ничего? Больше ничего, сеньор. Вечером я отвез их в отель. Да, еще у молодой болела голова, и она искала лекарство от головной боли. Мы останавливались несколько раз у аптек. И где вы останавливались в последний раз? На Плаза Барберини. Там на углу есть аптека, а с правой стороны магазин, где можно проявить фотографии. Пожилая пошла сдавать свой фотоаппарат, а молодая в аптеку потом мы еще останавливались на виовенетта они решили выпить кофе в кафе де пари я подождал пока они закончат и потом отвез их в отель вот и все сеньор спасибо Томаш. большое спасибо дронга положил трубку и подмигнул андрея извините вдруг нерешительно сказал андрея можно задать вам вопрос конечно разрешил дронга вы тот самый сеньор дронга про которого так много говорят? Мне рассказывал наш начальник службы безопасности, что вы самый знаменитый эксперт в мире. Он говорил, что вы можете раскрыть любое преступление, даже самое загадочное. Это преувеличение, Андреа. Я обычный человек. Иногда помогаю найти преступников. Порой мне везет, порой не очень. Ничего сверхъестественного. А ваш начальник знает про меня только потому, что что я часто останавливаюсь в отелях «Хилтон». Хотя должен сказать, что в последние годы ваши отели меня стали разочаровывать. Система «Шератон» работает гораздо лучше, и боюсь, что мне придется поменять свои пристрастия». Андрео улыбнулся. «Я тоже мечтаю стать полицейским комиссаром», признался он. «Прекрасно, значит мы почти коллеги». Дронго нравился этот молодой красивый парень. Так забавно красневший. «Можно мне попросить коробку ваших фирменных спичек?» «Конечно!» Андреа отодвинул ящик стола и достал новую коробку спичек. «Спасибо!» Взял спички дронга «Сегодня ты мне очень помог!» Он поднялся, прошел в коридор и, чуть посторонившись, пропустил бригаду врачей. У входа в апартаменты лабунских дронга столкнулся с Хекетом. «Они напрасно так возятся с ним!» Недовольно прошептал тот. Нужно было его сразу допросить. Какие еще доказательства нужны нашему комиссару, я не понимаю. Кажется, вы смогли заразить своим скептицизмом и его. Поздравляю вас, Дронго. Теперь он вообще ни в чем не уверен. Они вошли в комнату. Торчинский лежал на диване. Рядом сидел комиссар. Увидев вошедших, Торчинский закрыл глаза. «Как вы себя чувствуете?» спросил комиссар. «Еще живой», простонал Торчинский. Хекет прошел к столу. Он выразительно пожал плечами. Ему явно не нравилось поведение комиссара. Терачини взглянул на Хекета. «Вам лучше вернуться в свой номер», — сказал комиссар. «Уже пятый час утра. Всем нужно немного отдохнуть. Я разрешил свидетелям разойтись по номерам. Пусть отдохнут хотя бы до десяти часов утра». «Потом мы снова соберемся и решим, что делать. К тому времени у меня будут все данные по экспертизе сигар и обеих бутылок виски. Вы теряете темп, комиссар», – мрачно проворчал Хекетт. «Впрочем, это ваше дело. Ему нужно немного поспать», – твердо сказал комиссар, показывая на Торчинского. «Да и всем остальным тоже. Отсюда никто не сбежит. У ворот дежурят наши сотрудники» а подвергать пытки бессонницей стольких людей из-за одного убийцы, я не имею права, верно кивнул Дронга. Это мудрое решение, комиссар. Как угодно, Хеккет повернулся и вышел из комнаты. Дронга вышел следом за ним. Когда Хеккет скрылся из вида, он открыл дверь на аварийную лестницу, посмотрел на автоматический замок. Здесь действительно невозможно было открыть дверь снаружи. Посторонний не мог попасть на этот этаж. Дверь открывалась только из коридора. Следовательно, кто-то подложил коробку спичек, чтобы дверь осталась открытой. Дронга наклонился и посмотрел, как закрывается дверь. Затем положил коробку спичек. Она согнулась точно так же, как и первая коробка. Дронга достал из кармана первую коробку и сравнил их. Все точно. Оглянувшись, он начал спускаться. На девятом этаже дверь была закрыта, на восьмом все без изменений. Он спускался, держась за перила. Седьмой, 6 5 Везде двери закрыты так, что их можно открыть только из коридора. Везде, кроме первого этажа. Дронга был уже на третьем этаже, когда, коснувшись перил, с отвращением и досадой обнаружил, что на ладони осталась грязная полоса. Кажется, кто-то дотронулся до перил, испачканный чем-то рукой. «Мокрая земля», — понял он. «Налипшие комки грязи». Он вытер руку и продолжал спускаться вниз. Уже при выходе с первого этажа он увидел у дверей сотрудника полиции. «Извините, сеньор», — вежливо, но твердо сказал полицейский. «Я не имею права вас отсюда выпустить. Поднимитесь в свой номер». «Я не смогу подняться», — возразил дронга «Дело в том, что двери с аварийной лестницы не открываются». «Будет лучше, если вы доложите комиссару Терачини о том, что я хочу выйти в холл». «Сейчас доложу». Полицейский достал рацию. Через несколько минут появился Паула. Узнав дронга он разрешил ему выйти в холл. В холле дронга подошел к портье. «Скажите, пожалуйста», – поинтересовался дронга – «кто-нибудь из проживающих в отеле людей раньше останавливался здесь?» «Извините, сеньор, мы не даем справок о наших гостях» улыбнулся партье дронга обернулся и подозвал паула мне нужны данные по нашим гостям попросил он помощника комиссара это необходимо для расследования дайте ему необходимые данные разрешил паула я вам продиктую фамилии сказал дронга жураевы саренко обозов лабуские торчинский кто из них останавливался в отеле в течение года сейчас скажу сеньор кивнул партье Он набрал данные на компьютере и подождал несколько секунд. Синьор Торчинский жил в нашем отеле в феврале этого года. Останавливался на два дня. Где он жил? В своем теперешнем номере? Нет, на десятом этаже. Номер с видом на город. Сейчас посмотрю остальных. Жураевы у нас не жили. соренко тоже не останавливались. Синьор Обозов приезжал сюда весной только на один день. Снимал президентские апартаменты. Синьор лабунский был дважды. Один раз в январе он занимал президентские апартаменты, в другой раз обычный сюит. Вот еще данные. Синьор Обозов прилетал сюда две недели назад, тоже, на один день, и жил в том же номере. Больше никаких данных у нас нет. Дронго поблагодарил партье «Вам это помогло?» спросил Пауло. «Очень помогло», кивнул Дронго. «Спасибо, Пауло. Пойду немного отдохну у себя в номере». Мне остается позвонить рано утром еще в одно место, и кажется, я смогу рассказать вашему комиссару, кто и зачем совершил оба убийства. И оставив изумленного Паула, он пошел к лифту.